Инна Юрьевна Бочинская. Закон парных случаев. Освещена последняя сосна, под нею темный кряж пушится. Сейчас погаснет и она. День конченый не повторится. День кончился. Что было в нем? Не знаю, пролетел как птица. Он был обыкновенным днем, а все-таки не повторится. Зинаида Гиппиус закат. Все действующие лица и события романа вымышлены. Любое сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Авторские права. Бачинская Ирина Юрьевна, 2020 год. Оформление ООО издательства Эксмо, 2020 год. Пролог. Что мы? Вот хруст костей. Вот молния сознания. Перед чертою тьмы и перехлёст страдания. Зинейде Гиппиус. Гибель Мобильный телефон оказался бесполезным. Он понял это после третьей или четвертой попытки. Над ним был слой кирпичей и цемента. Луч фонарика скользил по грязному облупившемуся слою штукатурки. Под ним кирпичная кладка. кирпичи узкие и темно-красные, очень старые углы камеры он ухмыльнулся камера погребальная камера углы были затянуты серой тяжелой от пыли паутиной он сидел на каменном столике отодвинув фарфоровую чашку с высохшими черными хлопьями перед ним на продолговатой тумбе стоял гроб женщины умершей более ста лет назад в свете фонаря рельефно и жутко Врисовывалось в ореоле спутанной бесцветной гривы маленькое плоское лицо в ошметках коричневой кожи, а желтые зубы в черных губах, глубокие ямы глазниц и провал на месте носа. Под истлевшим когда-то белым платьем угадывались кости скелета. Из-под подола торчали острые носки туфелек. Казалось, женщина смотрит на него черными впадинами глаз и улыбается. Желтые зубы в черных губах. Он старался не смотреть туда. Краем глаза он заметил движение и вздрогнул. Мгновенный страх пробежал по хребту липкими лапками. На груди женщины сидел большой черный паук. Он направил на него луч фонарика. Паук исчез. И человек торопело привстал, пытаясь понять, куда он делся. Привиделось? Экономя батарейку, он выключил фонарик и прислонился к стене напряженно ожидая прикосновения паучьих лап. Стена была ледяной. Он чувствовал, что дышать стало труднее. Воздух был пропитан густыми запахами сырости и тлена. «Миазмы», — вспомнил он, «миазмы смерти». Темнота обострила слух, ему стали слышаться шорохи и потрескивания, словно где-то рвалась ткань или капала вода. Он прислушивался, надеясь почуять присутствие кого-то сверху. Тогда он закричит, он будет стучать в крышку, пока его не услышат. Ему помогут. Иногда ему казалось, что раздаются шаги над головой. Тогда он поднимался, упирался руками в тяжелую чугунную плиту и кричал. Но наверху все было тихо, и он понимал, что ему просто показалось. «Этого не может быть», — думал он так не бывает, так не должно быть. Неужели это все? Пришло его время. Время от времени он включал фонарик и смотрел бессмысленно, как скользит тонкий, неожиданно яркий луч, выхватывая гроб, длинную высохшую мумию в грязно-белом платье. Мумия улыбалась ему, и он гасил фонарик, чтобы не видеть ее улыбки. Он чувствовал боль в груди, пока невнятную и вкрадчивую пытался вздохнуть глубоко, но словно натыкался на мягкую ватную стенку. Боль в груди усиливалась, он хватал тяжелый вязкий воздух широко раскрытым ртом, и ему казалось, в легкие вместо него льется густая вязкая жидкость.